Глава 13 Город-крепость. Крестовые походы заново открывают Иерусалим для Европы. Эпиграф. «Нос корыгна славице демон пор лапарте дэлла фейн». Мы исправляем порочность средства чистотою цели. Слова иезуита. Паскаль, 1656 год. Идею завоевать Иерусалим европейцам подбросил один еврей. Был в средние века в Риме еврейский банкир Барух. Потомок этого банкира решил соединить деньги с властью. Перешел в христианство в 1030 году. Сделал головокружительную карьеру в церковной иерархии. И в 1073 был избран папой римским под именем Григория VII. Он пребывал на Папском престоле до 1083 года и перед смертью продал свою идею в военной экспедиции на Ближний Восток своему преемнику Урбану. Новый папа несколько лет следил за мировыми событиями. Наконец решился. В 1095 году Папа римский Урбан II призывал католиков Европы освободить из рук неверных главную святыню христианского мира – гроб Господен. Помимо прочего, Папу раздражало и то обстоятельство, что теперь мусульмане полагают Иерусалим святым городом и для своей религии. Впрочем, статус Иерусалима как святого города зачастую оспаривался авторитетными мусульманскими теологами, в основном жителями Медины, и поэтому вплоть до 11 века он не занимал какой нибудь значительного места в сознании людей, принадлежавших к исламскому миру. Полемика вокруг статуса Иерусалима привела к появлению обширной литературы, прославляющей этот город. Ее авторы, многие из них принадлежали к иерусалимскому исламскому духовенству широко использовали еврейские и христианские традиции, связанные со святостью Иерусалима. Как ни странно, завоевание Иерусалима крестоносцами и превращение его в совершенно христианский город поначалу не вызвало какой-либо заметной реакции мусульман. Это свидетельствует о том, что культ Иерусалима еще не стал влиятельным компонентом в исламе. Забегая вперед, ситуация изменилась в середине XII века, когда султан Салахаддин превратил идею джихада священной войны за освобождение Иерусалима в основную движущую силу для своих походов против королевства крестоносцев. С этого периода Иерусалим прочно занимает положение общепризнанной исламской святыни. Сюда устремляются многочисленные паломники и в эпоху мамалюков город превращается в центр исламской теологии и мистики. Мы хорошо знаем, что крестовые походы спровоцировали не мусульманские зверства в Иерусалиме и не слезные мольбы византийских правителей, а внутренние процессы в самой Европе. После почти тысячелетнего становления вдруг почувствовала себя окрепшей и готовой на подвиги эта самая Европа. Летом 1096-го После папских размышлений началось движение графов, герцогов и князей. В середине августа снарядился в поход один боевой француз. Готфрид Бульонский, Готфруа, герцог-книжелатарингский. Готфрид Бульонский имел качество феодального государя, который хотел провести в своих владениях меры, противоположные интересам римского папы. И совершенно не сочувствовал недавней победе в папство над светской властью. Отсюда ясно, что герцог шел пограбить, а не гроб вызволять. Но как скоро Готфрид Буленский принял участие в крестоносном движении, народная сага придала ему церковный характер. Готфрид же полагал на Востоке вознаградить себя за те потери, которые понес в собственных владениях в Европе. Чтобы иметь средства для похода, он заложил свои владения эпископу люттиха Эверлюна. Получив за это значительную сумму денег, он собрал вокруг себя многочисленный отряд тысяч до сорока хорошо вооруженных рыцарей, снадбил его провиантами всем необходимым для дальнего похода в неведомые земли. Французы знали, конечно, из рассказов паломников о Святой Земле, но одно дело сходить и помолиться, совсем другое дело идти туда войной. Франция к этому времени оказалась самой густонаселенной страной европе На севере Франции Составилось сразу два ополчения. Герцог Нормандии Роберт, сын покорителя Англии Вильгельма Завоевателя, и брат тогдашнего английского короля Вильгельма Рыжего, предпринял поход уже совсем не из религиозных побуждений. В своем герцогстве он пользовался весьма ограниченной властью, располагал малыми доходами. Большая часть городов Нормандии, северо-западной части Франции, принадлежали английскому королю. Нормандские вороны не оказывали повиновения своему же герцогу. Для Роберта поход на Иерусалим казался единственным средством выйти из затруднительного положения, в которое он поставил себя в Нормандии. Заложив английскому королю свое герцогство, Роберт тоже получил необходимую для предприятия сумму и собрал вокруг себя рыцарей Нормандии и Англии. Другое ополчение собралось во Фландрии под предводительством Роберта Фриза сына известного графа того же имени, пилигримов в Святую Землю, находившегося в дружественных отношениях с императором Византии Алексеем Комниным. Эти отношения были ценны, так как система снабжения европейских войск была организована довольно плохо, и на византийские запасы была большая надежда. Общим местом стали рассказы о плохой подготовке тыла и снабжения войск крестоносцев. Интендантская служба, тыловики, снабженцы были в чести еще у египетских фараонов, но европейская армия никогда на большие расстояния не двигались Европа, как мы знаем, континент небольшой. Одно дело перейти пару сотен километров из графства в графство, и совсем другое дело маршировать за тридевать земель в чужие страны. Опыта не было. Французские крестоносцы, избравшие путь через Италию, не успели все же переправиться в Византию до наступления зимы. Часть их зимовала в Италии. Этому обстоятельству следует приписать движение, появившееся в Южной Италии в 1097 году. Князь Теренцкий Боэмонт и владел маленьким княжеством, неудовлетворившим его честолюбие и не соответствовавшим его военной славе. Он вошел в переговоры с оставшимися в Южной Италии толпами крестоносцев и убедил их примкнуть к нему и под его начальством начать поход. Значение Боэмунда Теренского особенно усилилось тем, что с ним соединился для похода его племянник Танкред, знамечательнейшее лицо первого похода. Всю эту компанию трудно назвать рыцарями без страха и упрека, каких их воспели позже. Фактически это были обычные головорезы, мало того южно-итальянские норманы, до этого самые опасные западные враги Византии, Не один раз уже считавшиеся из с ней из-за обладания адриатической Далмацией вносили в, в лица своих представителей Боуменда и Танкрата новый мотив крестоносное движение – политические счеты и вражду к Византии. Силы Норманов могли равняться по качеству силами французских рыцарей. Но предводители их были, кроме того, чрезвычайно, Коварны и коростолюбивы. Им вообще до гроба Господнего не было никакого дела. Но вот новые земли, богатства, выкупы – это совсем другое. В особенности Танкред не мог переносить их присутствие и держался во всем походе недоверчив. Не хотел подчиняться выгодам общей пользы. Зимой 1996 года Норманы были заняты общим делом между особной войной. Боумент воспользовался случаем, сосредоточившим в одном месте норманских рыцарей, и убедил их, что лучше искать счастье в отдаленных землях, чем терять время в осаде местных городков и замков. Так князь Боумент стал во главе южно-итальянских и сицилийских норманов. Вместе с тем в первый крестовый поход вносился мотив сведения политических счетов с Византией. Теперь все эти головорезы двинулись через византийские владения то есть по территории современной Турции, к Сирии и Палестине. По пути им пришлось брать все отпавшие от Византии города. Крестоносцы очень много потеряли в спорах из Антиохии и Триполи. Летом 1098 года, уже после сельджукской авантюры, Иерусалим, находившийся во власти слабого багдадского халифа, как мы помним, был завоеван сильным египетским халифом. Таким образом, по мере приближения крестоносцев к Иерусалиму, пред ними вырастали новые и новые сильные преграды. Несмотря на недостаток времени на подготовку для этого, Иерусалим оказался весьма укрепленным, снабженным, сильным гарнизоном. Между тем, крестоносная армия, пришедшая к Иерусалиму, представляла одни жалкие остатки того блестящего ополчения, которое два года назад, переправилась через пролив Босфор из Европы в Азию. Всех хайстоносцев было теперь не более 20 тысяч, да и те были изнурены, обессилены длинными переходами, битвами и всякого рода лишениями. В этом ополчении не доставало уже многих знатных. Часть погибла от эпидемических болезней, часть осталась в различных завоенных городах, часть вернулась в Европу от греха подальше. 6 июня 1099 года Порядевшие полчища крестоносцев достигли Иерусалима. К Иерусалиму из главных вождей пришло только три. Роймунд Тулусский, Роберт Нормандский и Готфрид Буленский. После присоединился вышеупомянутый Танкред. Арабам удалось отразить первые натиски европейцев. И последним ничего не оставалось, как осадить город. Но у них не было ни средств, ни материалов для предстоявших осадных работ. Они сами-то еле добрели. А тараны, катапульты тащить просто не было возможность Для подготовления к длительной осаде войск крестоносцев быстро наступили тяжелые времена. Катастрофически не схватало воды, пищи, солдаты болели, умирали сотнями у стен неприступного города. Для сооружения осадных орудий не хватало дерева. Дух крестоносцев начал сильно падать. Но вопреки всему, 14 июля они предприняли вторую попытку взять Иерусалим штурмом. Спустя 12 часов непрерывного боя, крестоносцы вынуждены были отступить. То же произошло и на следующий день. Крестоносцам помогли осадные машинами итальянцы, генуэзцы и пизанцы. Они доставили все необходимое для осады и средства к пропитанию. 15 июля 1990 1999 года Иерусалим был взят приступом. Через образовавшуюся в северной городской стене дыру крестоносцы устроивали массовую резню нехристианского населения. Часть евреев, защищавших свой квартал, была перебита или заживо сожжена в синагоге. Часть взята в плен, проданного рабству Египет и Италию. Немногих пленников сумела выкупить еврейская община Ашкелона. До нас дошло много раз цитированное письмо Готфрида Бульонского Папе Римскому Паскалю II в котором он описывает элементы взятия города. Цитата по книге «Иерусалим в поколениях» Тель-Авив, 1984 год, русский перевод Лурье Ишкловской. «Господину нашему Паскале Папе Римскому, всем епископам и всему христианскому народу, от э архиепископа Пизанского, от герцога Буленского Готфрида, ныне Всевышней милостью защитника гроба святого от принца Раймонда и от армии Господней, находящейся в земле Израиля, привет. И после того, как изстрадались войска во время осады, особенно от нехватки воды, созван был совет, и решили епископы и принцы, и повелели пусть все «Осаждавшие обойдут стены этого города босыми, чтобы пробудить милость того, кто вошел по кротости своей в город сей для спасения нашего. И после того, как смирились мы, отвратил Господь от нас гнев свой, и на восьмой день смирение нашего предал в наши руки город и врагов своих. И если вы спросите, что стало с врагами, которые были там, знайте, что в храме Соломона и на подходе к нему скакали к кауни наших воинов» по колено в крови сарацидов.